Глава 17. Дядька. Дождь кончился, из-за дымчатых туч выглядывает солнце, словно старый зэк, привыкающий к воле. Как будто выстрелил дозвуковой стартовый пистолет, своей невидимой чистотой открывая новые возможности для обновленного населения Эдинбурга. Но Фрэнку Бэгби предстоит дописать старые главы. Завтра кремируют его сына, похороны станут знаменательным днем. Он чует, что из сбивчивых подстегиваемых скорбью и алкоголем баек, которыми его начнут доставать, сможет проступить какое-то истинное понимание. Встав пораньше, он решает выйти на пробежку, начиная с медленно неуклюжей трусцы и постепенно набирает скорость, чтобы размять скованную ногу. Внезапно он чувствует, а потом увидит, как айфон выпрыгивает из кармана треников и отскакивает от бедра. Франк останавливается и оборачивается. Телефон удаляется о решетку ливневки, Становится на попа и проскальзывает между прутьями. Точно в замедленной съемке он тонет в грязной черной воде. Внутри Франка закипает злость, и он хватается за прутья тяжелой железно-канализационной крышки. Когда она приподнимается, на руке выступают вены. Но не будет же он рыться в этом дерьме. Раз, два, три. Все равно ему был пиздец. Куплю новый. Он отпускает крышку, и она становится на место. Отряхнув руки от грязи, Франк обредет дальше в переоборудованный промышленный блок, где разместился боксерский клуб его старого дружка. Спортзал гудит от бурной деятельности. Боксеры, совершают свои ритуалы под присмотром тренеров, Три из четырех рингов забиты упражняющимися тройками и парами, работающими на лапах. Возле грозди подвесных груш, офисные работники занимаются круговой тренировкой. Работа с грушей, спарринг и упражнения на силу и координацию. Подготовка к рабочему дню за письменным столом. Фрэнк кивает старому дружбану Микки Хопкинсу, который сидит за столом регистрации и тряплется по мобиле. Тот узнает его и подмигивает. Затем Фрэнк начинает растягиваться, после чего постепенно набирает приятный, приемлемый темп со скоростной грушей. Раз, два, три. Раз, два, три. Он чувствует на себе праведные взгляды крепких мужиков, которые смотрят с невозмутимым одобрением. Он знает, что некоторые из них танцевали с дьяволом, но отступили от края обрыва. Такие мужики есть в качалках по всему миру, включая его местный спортзал в Калифорнии. Ему нравится в их гуще. Большинство хватает ума понять, что самые мудрые люди – это шкалеры, которые вечно учатся справляться с жизнью, постоянно приноравливаясь к переменчивым возможностям и возникающим угрозам. Фрэнк Бэкби обертывает руки, а Микки Хопкинс заканчивает звонок и, подхватив пару лап, кивает на ринг – Мужики пролезают между канатами. Все дело в дыхалке. И Франко равномерно втягивает в воздух, выталкивая его при каждой серии ударов по серебряной точке на лапах тренера, пока Ники выкрикивает. Двойной Джеп! кросс, левый хук, двойной правый хук, левый апперкот, джеб. Ранка попадает в тот чудесный ритм, что позволяет выйти за собственные пределы, и некоторые зрители прерывают свои упражнения, чтобы это должное танцующим мужикам. После тренировки он весь потный и запыхавшийся, и потому пережидает, пока дыхалка замедлится и выровняется. Сидя с этими пацанами, он старается не задавать вопросов об Антоне Миллере. Пусть люди поделятся инфой по собственной воле. Друзья они Миллеру или враги, все равно им еще жить с ним в этом городе. Общее впечатление Франка – искреннее уважение к парню и при этом явный страх. Этим он так опасен для Тайрона. Микки и еще несколько парней приглашают его на обед. Жареная курица в ближайшей кафешке. Они вспоминают былое. И его удивляют, что эти мужики за столом, которые долгие годы не подпускали его на пушечный выстрел, теперь с радостью принимают его в клуб для тех, кто был уебанным, но стал нормальным. До него вдруг доходит, что все не поняли, как стать членами этого братства еще много лет назад, а у него самого на это ушло до хрена времени. Впервые с той минуты, когда Фрэнк сошел с самолета, он чувствует себя как дома. Возвратившись к вечеру в Мюррейфилд, фрэнк снимает руку телефона на серванте и набирает номер Мелани. Ему ужасно хочется к ней в Санта-Барбару, чтобы рассветные лучи пробивались сквозь окно спальни, чтобы Мелани спала голой на животе, волосы полали на солнце комнату ревала тихоокеанская прохлада. Он немного стесняется. Элспет, которая сидит на диване, пьет джин и смотрит дневные передачи по телеку. Телефон переключается на автоответчик, и Фрэнк объясняет ситуацию с трубой из Теска. Пока не звучит сигнал и сообщение не прерывается. Рожа у кислая. Может, надо было сначала спросить разрешения насчет междугородки. Некоторых такие вещи почему-то напрягают, поэтому Фрэнк садится на стул напротив Элспид, и они перебрасываются общими фразами. Потом он смотрит на фотку мальчишек на серванте в похожих темно-бордовых майках Харц. Примечание. Харц сокращенное название Эдинбургского футбольного клуба «Харт оф Миддлтон». Его домашняя арена — стадион Тайн Касл. Команда носит темно-бордовые майки, болельщиков Харц называет джамба «Классные, пацаны», — начинает он. «Угу. Никогда с ними никаких проблем не было», — говорит Элспид и осекается. Франко понимает, что она думает о его детях и, наверное, до нее доходит, что, возможно, не надо было этого говорить, но он забивает. «Как же так вышло, что ты воспитал из них джамба? Элспид смотрит на него с легким испугом. «Отец Грега водит их на Тайн-Касл». «Наша семья всегда болела за хипс. Традиция типа». Примечание. «Хибс» — это сокращенное название шотландского футбольного клуба Хиберниан из Лита». Элспид фыркает. «Ты, сука, сидишь здесь и на полном серьезе втираешь за семью? За традиции? Да ты ж полжизни на нарах просидел, а потом в Калифорнию свалил». Она сама себя накручивает. Он смотрит на бокал у нее в руке. Можно поспорить, что это далеко не первый за сегодня. «Ты сам-то куда-нибудь водил племянников? Или даже родных сыновей? Ты вообще их куда-нибудь водил?» Элспит брыжит желчу. Че, Дядя Фрэнк водил их на хипс? — Справедливо, — соглашается Фрэнк, дёргая за шнурок на кедах. — Я просто подумал. Мы же раньше болели за хипс, но и ты тоже могла бы вставить свои пять пенсов. Вот и все. — Чего-чего? А мне не пох на всю эту срань? Она волком смотрит на него. — Я вижу, чем ты занят, Фрэнк. Вижу, в кого ты превратился. Ты все такой же мерзкий урод. Просто научился контролировать свой гнев. «По глазам вижу, ты все такой же, самовлюбленный, безжалостный макрушник. «Дыши!» Франко набочивается, в нем поднимается неудержимая злость. «Та же херня, что и Тарен лепил!» «Какая-то пурга насчет глаз!» «Раз, два, три!» «Что ты такое несешь?» Он качает головой и откидывается на спинку стула. «Мои глаза! Это мои глаза!» «Расслабься!» И наслаждайся поединком. Если потеряешь холоднокровие первым, проиграешь. Как мне поменять глаза? Хочешь, чтобы я носил контактные линзы, как у зомбаков, или чё? Ты стал даже хуже!» элспит отпивает еще Джина. «Научился юлить и манипулировать. Когда ты не мог контролировать свою злость, ты хотя бы честным был!» Фрэнк Бэгби делает еще один глубокий вдох и понижает голос. «Значит, если бы у меня планка упала, и я бы тут все разгромил...» Он окидывает взглядом уютную комнату. То я бы тогда был честным. А если я пытаюсь обсуждать с людьми вопросы, то я, значит, псих? Какой-то ты бред городишь, Элспет. Пренебрежительно фыркает он, показывая набухло, стоящее на журнальном столике между ними. Это большой бокал джина лапа. Может тебе попридержать коней? Достойная дочь от своего старика? Эти слова задевает Элспет за живое. Одно дело самой сознавать, что многовато пьешь, но совсем другое, когда кто-нибудь открыто на это указывает. Она думает про Грега. Насколько он просекает? Мальчишки уж точно нет. Одна поднимает голову и видит, что брат смотрит на нее так, будто прочел ее мысли. Возможно, Франко наводила ужас, когда взрывался, но страшнее всего был, когда затаивал злобу и держал порох сухим. Это скрытое закипание никогда не затягивалось надолго. У него не хватало сил помешать извержению расплавленной злобы. Но, похоже, теперь он этим искусством овладел. В глазах Элспид он от этого еще опаснее. В воздухе повисает угроза. Элспид никогда не чувствовала такого от Фрэнка сама, хоть и видела, как он измывался над другими членами семьи, над тем же Джо. Фрэнк поднимается и, встав над ней со стороны улыбкой, нарушает молчание. «Хотя, если б ты была малеха побольше, довольна своей житухой, то, может, так много бы не бухала. Просто предположение», — говорит он, плавно превращаясь в беспардонного американца, и уходит к себе. Труба из теска на тумбочке показывает теперь сто процентов заряда, но Франко не может ее разлучить. «Атас», — говорит он сам себе, делая глубокий вдох, и решает расслабиться, полежав на кровати и почитав заводной апельсин на своем киндле. Он, вспоминая, как в молодости смотрел по нему кино, чтение – это борьба, но она приносит моральное удовлетворение, когда мозг превращает пульсирующие значки в звуки, а затем в ритмы у него в голове. «Не читай книги, а пой!» – такой прорывной совет дал ему спец в тюрьме. В дверь стучат, и входит Грэг. «Слышал, вы «Ну, короче, по-моему, всему немного на взводе перед похоронами». «Угу, мальчишки у моей мамы, поужинаешь с нами?» «Я курицу пожарил!» «Ништяк!» — говорит Франко, вставая. Он не особенно жаждет общения, да и вторая порция жареной курицы его не возбуждает. Но сегодня он сжег кучу калорий, так что еще раз поесть не повредит. Обстановка за столом напряженная. Франко смотрит на Элспит и понимает, что она ужралась. Бутылка белого вина уже почита, Грегу достанется максимум один бокальчик. И то, если повезет. Вдруг сестра распускает нюни, закрывая ладонью глаза. «Божечки!» — тихо говорит она. «Милая!» — Грег обнимает ее. «Все нормально!» «Нет, не нормально! Больше нет моего племянничка, Шончика!» Тяжело вздыхает Элспит, убитая горем. Потом поворачивается к Френку и печально говорит. «Помню, еще молоденькой. Я так радовалась и гордилась, когда вы с Джун принесли его из роддома». Франко молчит, он вспоминает то время. Как раздражал кипиш, который подняли Элспель с его матерью. «Лялечка то, лялечкой сё». Приходилось со злобой констатировать, что его жизнь теперь кончена. И его заменит вот этот ребенок. Тогда-то он и врубился, что им манипулировали. Что беременность и рождение малыша выражали несбыточную надежду Джун, его матери, на то, что он изменится. Думая о Вэлл Бэкби, Франко жалеет, что не успел свозить ее в Санта-Барбару, познакомить с дочерьми. Не успел показать ей, что все наконец наладилось, как он обещал все эти годы. Наполненные полуночными полицейскими облавами, звонками из камер, явками в суд и унылыми ритуальными хождениями на свиданке. Но Вэл тогда была уже на последней стадии рака. Она успела лишь бегло познакомиться с Мэл и увидела пару фоток на врожденный Грейс. «Но тебе-то начихать?» — орёт на него Элспид. «Тебе всегда было начихать!» «Элспид, это уж точно ни к чему!» — перебивает ее Грег. — Я пытаюсь выяснить, что произошло, — говорит Франка. — Значит, мне не начхать. — Угу, но тебе начхать на него, — буйствует Элспид. — Ты его не знал. Он был славным пареньком, Фрэнк. Классным ребенком, пока не попробовал наркотики, — заявляет она, почти задыхаясь. — Всем улыбался и так здорово громко смеялся. Как же его, блядь, жалко. А тебе, папа не сука, не жалко, — не унимается она. — Скажи мне, скажи, что тебе жалко. «Ты что, издеваешься?» Глаза Франка превращаются в морщинистые щелочки. «Мы не виделись пять лет, и ты хочешь, чтобы я тут сидел и распинался перед тобой, что я чувствую после убийства своего сына, когда завтра похороны?» «Да никогда такого не будет!» – категорично заявляет он. Элспит, умоляет Грег. «Это ж сын Франка! Люди по-разному переживают скорбь! Прошу тебя, прояви чуточку уважения!» Давайте просто поможем друг другу с этим справиться. Но он же никогда даже не пытался им помочь. Глянь на него. Просто сидит. Как так и надо. Франко откладывает нож и вилку. Слушай, я принял решение, что мне нечего им дать. Даже когда стал успешным художником. У меня своя семья. Другая семья. Моя новая семья. Но этим мальчишкам нужен был отец. И этому пареньку, Риверу. И отца им не досталось. Такая вот хуйня, но это случается. Со мной, с тобой, с кучей народу. Я их подставил, но не смог загладить вину, твердо говорит Фрэнк, снова хватая за вилку. Этот поезд давно ушел. Значит, ты просто умываешь руки, хотя сам же заварил эту кашу, обрывает Элспит. Этот Ривер, ты никогда даже не видел несчастного деточку. С упреком рявкает она. Грег кривится, но Фрэнк спокоен «Единственное, что я мог для них сделать, жить своей жизнью как порядочный чел, показать им другие возможные выходы, показать, что если вести себя как придурок, окажешься в бетонной коробке на 12 футов в сохтане. а это не есть хорошо, но если раскрыться и найти то, что у тебя хорошо получается, и самовыражаться, будешь жить в доме у пляжа в Калифорнии, а это офигенно, вот единственный урок, который я мог преподать». «Я не собираюсь читать мораль!» Он кладет вилку и разводит руками. «Люди сами бы все увидели, если б только захотели разуть свои ебаные глаза!» Элспид коробит от его слов, но она не сводит глаз брата. «Все люди скорбят по-своему!» Талдычит грек поглаживая жену по руке. «По-моему, Фрэнк очень хорошо держится. Нет никакого смысла истерить на этом этапе!» Он смотрит на Франка, наминающего картофельное пюре. «Ты же не знаешь, что у него в душе творится!» «Угу! Никто не знает! Но можно догадаться! Ни хрена!» — заявляет Элспид. «Какой-то маньяк зарезал красивого молодого паренька, а всем насрать! Всем!» «Я правда думаю, что тебе пора подзавязывать с бухлом. От этого никому никакой пользы», — говорит Франко, и отрезав кусок куриной грудки, принимается ее жевать. Элспид смотрит сначала на него потом на Грега и, вскочив, уносится в гостиную. Грег поворачивается к Франко и уже собирается пойти за ней. «Оставь ее!» – советует Франко. «Наверное, я не прав. Может, пара бокалов как раз то, что и нужно. Ты же сказал, что мы решаем проблему по-разному. Ну и у нее такой вот способ. Раньше я бы и сам составил ей компанию. Нажрался и устроил сцену, но мне это больше не помогает». Он пожимает плечами. «Меня вот что сейчас беспокоит». «Что?» — говорит Грег, понизив голос и поддавшись к франгу. «В этом соусе слышится слабая нотка кориандра?» Он прикрывает глаза, наслаждаясь вкусом. «Просто смак!»